Глава 13. Виктор. Горбовскому было, что вспомнить о тех временах, когда они были счастливы вместе с Ирой и детьми. Счастье не было радужным, бывало всякое, и проблемы, и ссоры, и скандалы. Последняя правда в основном между близнецами. Виктор и Ира, если и конфликтовали, то чаще всего тихо. Точнее, громким был один Виктор, а Ира старалась, как могла, снизить градус его возмущения. Она вообще редко выходила из себя. Возможно, поэтому и получила сразу инфаркт, вместо банальной истерики, которую могла бы закатить другая женщина на ее месте. Но чем старше становились близнецы, тем больше свободного времени появлялось у Иры, и в конце концов она все же пошла на работу. Обычным секретарем больше ее никуда не брали. Получала какую-то ерунду, еще и начальник попался самодур, и Виктор, заметив что жена начала сильнее нервничать, заставил ее уволиться. «Ты мне нужна спокойная и счастливая, а не это вот все», — сказал он тогда, горячась. «Лучше... не знаю. Вязать научись. Или валять из шерсти, говорят, это сейчас модно». «У меня руки не из того места растут», — возразила Ира, но он только отмахнулся. И задумался о третьем ребенке, понимая, что малыш помог бы жене отвлечься да и возраст у нее был подходящий, и близнецы выросли, теперь не нужно было круглосуточно их пасти. Предложил Ире, и она с радостью согласилась. Но в отличие от прошлого раза, в этот все получилось не так. Сначала Ира долго не могла забеременеть, затем у нее случился выкидыш. В третий раз замерзшая на маленьком сроке беременность. Ира переносила все стойко, не жаловалась, хотя и расстраивалась ужасно стала мрачной и неразговорчивой, и Виктор, приходя в то время домой, раздражался из-за поведения жены. Он по натуре был менее чувствительным, чем Ира, понимал, почему она огорчена, но не понимал, почему настолько. Ведь у них уже есть двое детей. Ладно бы не было, зачем же себя изводить? Кроме того, именно в тот год Виктор решил, наконец, организовать собственную стоматологию, и ему было немного не до семьи. Боялся прогореть, не выдержать конкуренции. Пахал, как проклятый, искал деньги и кадры, света белого не видел. А дома вместо улыбчивой Иры, хмурая Ира, которую видеть не хотелось. Горбовский даже стал замечать, что от чего-то избегает близости с женой. Потом понял, в чем было дело. Он боялся, что Ира вновь забеременеет, потеряет ребенка и расстроится. Хватит с нее расстройств. И в этот временной период. Когда они сыры существовали рядом на максимально за все годы брака расстояний друг от друга, в жизни Горбовского и появилась Даша. Молоденькая студентка Меда, 20 лет от роду, которую он взял на работу своим ассистентом. Девушка была понятлива и расторопна, и у Виктора с самого начала не было к ней практически никаких нареканий. Идеальный работник, да и только. Вежливая, старательная, милая и обаятельная. Приятно на нее смотреть, так он тогда думал. Горбовский в то время считал Дашу чистым и наивным существом, потому что именно так она себя и вела. Не крутила хвостом, не пыталась подкатывать и делать намеки, подобное поведение Виктор всегда пресекал, а была исключительно непосредственной. И Горбовский быстро догадался, что она в него влюбилась. Все же он был намного старше нее и умел понимать, когда нравится женщинам, а когда нет. И румянец на юных круглых щеках, и смущенное опускание глаз Все было достаточно красноречиво. И это... льстило, мягко говоря. Горбовский знал, что не красавец, а мужчина весьма специфической внешности. Даша могла бы выбрать кого угодно другого, моложе и привлекательнее, а она влюбилась в него. И так трогательно стеснялась своего чувства, что у Виктора каждый раз дух захватывало. Приятно было, жуть. И нет. Хотеть Дашу он начал не с первого дня, как увидел. Теперь-то Виктор понимал, что она постепенно обрабатывала его, обтекала, как вода острый осколок стекла и старалась сделать все, чтобы он был уверен в ее чистоте и непорочности. Даже тогда, в 20 небольшим лет, у Даши были очень четкие и циничные мозги, не имеющие ничего общего ни с моралью, ни с нравственностью, ни с добротой, ни с порядочностью. Все это для нее было не более чем блажью и лирикой. Даша признавала лишь материальные ценности, желала устроиться в жизни и собиралась добиться своих целей любой ценой. Но Виктор в то время пребывал в уверенности, что столкнулся с чистой и по-настоящему хорошей девушкой, которая просто сильно влюбилась. Чувство контролировать нельзя, поэтому он не стал увольнять Дашу от греха подальше. Общался с ней, как ни в чем не бывало, радовался, когда она ему ассистировала во время работы, и купался в обожании. Ему тогда даже казалось, что Ира не любила его настолько сильно, как Даша. По крайней мере, до такой степени в рот она ему не заглядывала. Сейчас Виктору было странно вспоминать о том, каким он был дураком.